Глава четвертая. Вода. С этого момента стало очевидно, что тяжелый путь закончился. Дальше начинался очень тяжелый. Сначала вся группа чуть не свернула направо, в пропасть, потому что в этом направлении все увидели свет большого костра, девушек, водящих вокруг него хоровод, услышали виртуоза балалаечника. В самый последний момент, идущую впереди Катю, остановило растерянное восклицание Мари. «Мир умирает, а они танцуют». А потом, если бы не Карина, вся группа свернула бы налево, чтобы полюбоваться чудесными светящимися цветами, видением, созданным Ледомирой над бурной морской пучиной. «Как они тут живут без интернета?» ворчал Марк, стараясь идти след вслед за Кариной. «Вызвали бы карту, посмотрели, что впереди, и никакой мороки». «Нет, без мороки не получится», — возразила ему Катя. «Да, забыла сказать. Девочку всю дорогу печалило то, что Марк, которого так хотелось видеть рядом, чтобы в критические моменты иметь возможность опереться на его руку, почему-то неизменно оказывался возле Карины. Даже Головин, замыкающий группу, умудрялся вовремя напомнить о себе. В огне предложил футболку». В тумане предупредил об опасности. Вот только, Ник, разве это серьезно? Головин — не Марк. Это еще почему не получится? Все просто. В сказках герои обязательно проходят три испытания. Если не считать мелочей, мы выдержали два — огонь и туман со змеями. Логично. Великий, ты в начальной школе сказки плохо учил. Поддел Марка Ник. А сам? Мне простительно, я махровый троечник. А ты-то у нас и науками увлеченный, лит-кружок посещаешь. Где кругозор? Где скрупулезность и дотошность? Эй, мальчики, не вздумайте ссориться, тихонько предупредила Настя. Не нарывайтесь на приключения. Может, вам и ничего, а мне в них участвовать не хочется. Ага, а мы прямо горим желанием, да, Марк? Интересно, что еще Ледомира для нас припасла? Надеюсь. Горыныч сверху разглядит. Мобилку бы. «Зачем?» «Со змеем говорить». Катя засмеялась. «Ну ты Марк, и выдал! Представляю дракона с мобильным телефоном». Крыльями машет, плечиком телефон к уху прижимает. «Вариант средневекового дрона». «Ничего я такого смешного сказал», — Развел руками Марк. Ответить никто не успел. Под ногами забурлила и закачалась — Уже через секунду друзья осознали, что стремительно погружаются в густую, дурно пахнущую болотом, жижу. «Вот оно, третье испытание!» — вскрикнула Настя. Она попыталась сделать шаг и тут же провалилась по колено. «Мамочки, меня засасывают! Помогите!» — тоненько заголосила Мари. «Где мои крылья? Я хочу крылья!» — заплакала Карина. Она дернулась... Забила руками и в результате стала тонуть быстрее остальных. Змей вовремя заметил беду. В крутом пике он рванул вниз, но в нескольких метрах от земли наткнулся на невидимую преграду. Снова взлетел, развернулся, увеличил скорость. Тот же результат. Еще попытка, еще. Горыныч, спасай! Закричала Катя. Не могу! Не получается! Катя! «Дотянись до меня, дай руку! Мы не должны утонуть!» — позвал Ник. В его голосе не было паники. «Надо искать выход. В сказках герои не умирают, а добро всегда побеждает зло». Очень правильное замечание. И для сказки, и для нашего мира. Вот цепочка рассуждений. Чтобы выжить в природе, люди должны объединяться. Чтобы объединяться, нужно ценить достоинства друг друга и прощать недостатки. Чтобы прощать недостатки, люди обязаны быть добрыми. Получается, что доброта словно клей соединяет людей в одно целое, а зло отбрасывает их друг от друга. Вывод. Цивилизация существует только благодаря тому, что добро неизменно побеждает зло. И тут Катю осенило. Ведь Ник только что сформулировал закон природы, а закон обязан работать вне зависимости от места, времени и обстоятельств. Иначе он не будет законом. Значит, если спасти себя самостоятельно не получается, остается одно — звать на помощь. Согласно закону, эта помощь однозначно появится, хотя бы и в последнюю секунду. «Орать! Давайте орать!» — действительно заорала Катя. «Как я, все вместе!» «Помогите!» После третьего «помогите» раздались такие громкие шаги и такое страшное сопение, что четвертого крика уже не последовало. Вернее, он был, но другой, и только Катин. «Василёк, ура!» Разделить Катину радость никто не торопился. Сомнительное удовольствие увидеть над собой парня, от размеров которого можно брякнуться в обморок. Почему сразу в обморок? А кто, кроме Кати, в своей плавно текущей обычной жизни встречался с великаном? На вопрос не отвечаю, он риторический. И вот эта громадина, этот переросток, убедившись, что стоит на твердом грунте, нагнулся и потянул вверх Ника, оказавшегося ближе всех. «Нет, меня не надо первого! Катю спасай, других спасай, я подожду!» Героически взревел Головин, твердо уверенный в том, что «сам погибай, а товарища выручай» — это не просто набор слов. Не мешай заниматься спасательными работами! оборвал благой порыв великан. Мое дело тянуть, твое висеть и не дрыгаться. Скоро вся команда лежала рядочком на обочине дороги. Как хорошо лежать и смотреть на звезды! произнесла Катя. В ее голосе, хоть и усталом, прозвучали романтические нотки. Немного помолчав, она добавила: И как же будет противно идти, заляпанный по грудь этой мерзкой грязью! «Нет никакой грязи», — успокоил великан. «Не поленись убедиться». Катя согнула ногу, посмотрела на свою коленку. «Ой, и правда, а куда же она делась?» «И я чистая». «И на мне ничего нет», — раздались удивленные голоса. «Потому что болота на самом деле не было, Ледомира только видимость создала», — пояснил великан. «Вы выбрались, и грязь испарилась». Василек, ты настоящий товарищ» если бы не твоя помощь, — начала Катя. Но великан не дал ей закончить. «Не смущай меня своими речами, пожалуйста. Уж чем я тебе обязан, только мы с тобой и знаем. Считай, расплатились. Хотя добро от сердца идет. Об оплате тут говорить некрасиво. Василёчек, милый, как же ты оказался здесь в самое подходящее время? Ведь еще немножко, и мы бы...» Вчера ко мне прилетела сова, принесла в когтях... Письмо от принцессы Фиолеты. И что же в нем было? «Дорогой Рэд, это мое настоящее имя. К нам на помощь спешат друзья. Их ведет Катя Калинина. Ты знаешь эту девочку. Ледомира обязательно устроит несколько смертельно опасных ловушек. Спаси. Помоги Кате с товарищами добраться до дворца. Как я мог не откликнуться на эту просьбу? К счастью, в путь я отправился сразу же, и вот, как видишь, успел». «Да, Ретт, если бы не ты, Ледомира уже праздновала бы победу», — сказал Горыныч. «А я ничем не мог помочь. Воздух для меня оказался закрыт, а на земле я неповоротлив. Доказательства — синяки и несколько шишек». «Ты что, преграду головой прошибал?» — удивился великан. «Не крыльями же. В воздухе крылья...» «Важнее головы». Вот хотела написать правильные слова, что так не может быть, что голова всегда в приоритете. А потом хорошенько подумала и поняла, это один из тех редчайших случаев, когда головой необходимо прошибать настоящие несимволические преграды и при этом беречь крылья.